Глава 4. Права и бесправие животных. Если проблема человеческого превосходства так глубоко укоренилась и стала столь неотъемлемой частью нас и наших взаимоотношений друг с другом и экосистемы, как мы можем противостоять ей? Как нам создать движение, которое сокрушит не только господство человеку над человеком, но и господство человека над животными? В качестве товаров и собственности животные стоят ниже нас, в строгой иерархии. Существуют в реальности. где сильнее всегда прав и наши даже самые низменные интересы оправдывают их смерть и страдания. Эти отношения являются символом нашего отношения к всей экосистеме. Мы не только господствуем над животными, мы господствуем над природой. И если принимать всерьёз аргументы Бокчина, мы господствуем над природой, потому что наше отношение друг с другом уходит корнями в механизм эксплуатации, который отсылает нас к эпохе разложения органического общества. Хасажоури в бутчина содержит анализ органического общества разрушенного зарождающейся иерархии, в ней также есть надежда на перемены. Его теория призывает нас подумать о том, Как мы могли бы одолеть механизм эксплуатации, завещенный нам предками, несмотря на глубокие социальные проблемы, разъедающие саму суть нашего общественного строя? И хотя в работе Бокхина не так уж много непосредственных упоминаний о животных, не что не мешает распространить его понятие иерархического устройства на наши современные отношения с животными, особенно учитывая механизирование продуктив, в котором мы убиваем и потребляем миллиарды животных ежегодно, в одних только в Соединённых Штатах. Как бы то ни было, Наше господство над животными отражает наше неотдалимое желание господственность в более широком смысле над человеческим обществом. Если мы собираемся бороться против господства иерархии, нам нужно движение, где люди будут всерьёз воспринимать данные концепции, посвятить себя преобразованию отношений с окружающими на принципах более глубокого взаимодействия и будут готовы как следует задуматься над активизмом нашей мечты. Мне достаточно просто надеяться, что все средства приемлемы и оправданы. Если мы верим в важность цели, как раз подобные представления в своей основе навлекли беду для марксистских государств и партий. Любое движение за справедливость само по себе должно быть справедливо. Любое движение, которое борется против иерархии, должно само отвергнуть участие в ненужных иерархиях, которые веками отравляют наш общественный уклад. Более того, наши движения должны быть объединяющими. Мы больше не можем терпеть раздробленность, которая так долго была характерна для нашего активизма. Нам нужно единое действенное движение за справедливость на всех уровнях общественного строя. Мы не можем себе позволить быть активистами. Лиза Физерстаун, Док Хэнвуд и Кристиан Паренци. Action will be taken. Просто выводя свою добродетель из активизма ради активизма. Вместо этого существенный и глубокий анализ должен стать движущей силой нашей деятельности, чтобы мы могли привнести реальные и полноценные изменения в этот мир мир. Изменения, которые приносят больше, чем просто чувство морального удовлетворения, потому что мы действуем. В этой главе я рассматриваю идеологию и практику зоозащитного движения, его в современном виде, с целью найти основания, на котором мы сможем построить широкомасштабное антиавторитарное и антииерархическое движение, обеспечивающее справедливость для всех. Сосредоточенное на проблеме страданий животных зоозащитное движение может показаться потенциальным сосудом для консолидации активизма. Однако, к сожалению, движение за права животных на сегодняшний день представляет собой не многим больше, чем несбывшееся обещание до кучку косных активистских бюрократий, которые фактически закрепляют положение животных как товара и мучится в производственных отношениях вместо того, чтобы бороться с ними. Во многом движение за права животных Важно до бессмысленностью и ко всему прочему умудрилась отолкнуться к сивистам других движений, плохо продуманными кампаниями, странным, потажным акцианизмом, главная цель которого привлечение внимания, а также сомнительными политическими союзами. Просмотрите кучуи проблемы движения за права животных. Я сосредоточусь на левом движении в более широком смысле, чтобы помочь Кудуже проанализировать статус животных в левой идеологии. В частности, я призываю левых и прогрессивных активистов пересмотреть природу угнетения и её связь с видизмом. И в июле я развиваю в пятой главе. Рассмотрим мы потенциал нового движения, выступающего категорически против иерархии и в теории и на практике оспаривающего господство человека над человеком, а также экосистемой и животными. Соображение об индустрии прав животных. Читая лекцию на конференции канадской коалиции в защиту сельскохозяйственных животных в 2006 году, Темпл Грендин вылезла такой же оживлённой, как любой другой профессионал, вовлечённый в свою работу. С волновыми двигаясь по комнате, Грэндин, кажется, заражает присутствующих интересом к теме, к которой увлечена. И этой энергией в дополнение к своим книгам она создала себе что-то вроде культа среди людей, выступающих за так называемое гуманное производство пищи. Энтозазм Грензен, однако, касается некоторых тем, которые многие из нас сочли бы довольно болезненными, начиная с подробного описания, как надлежит оглушать животных, чтобы вызвать эпилептический припадок. Первый термин "индустрия попра животных" употребил Дэниел Пейс. В seinem rise industry reflections of the exploitation of non-human suffering. Источник недоступен. Заканчивая эффективным способом пустить ток одновременно через голову и сердце овцы. Она кажется захвачена логикой боя от первых ощущений животных, входящих в скотобойню, до последних минут их жизни в руках так называемого кольщика или кровопускателя. Как человек с энтузиазмом Крензин пишет, что аутизм помог ей понять реакцию животных в ситуации крайнего стресса и страха, которые они испытывают, отправляясь на смерть. Некоторые её инновации широко используются на скотобойнях по всему миру для снижения уровня стресса Таким самым увеличиваем прибыли путём предотвращения нанесения вреда животным, которые скоро будут разделены на мясо. Неудивительно, что отрасли промышленности, связанные с эксплуатацией животных, привозносят фигуру в розы Грендин. Она не только обеспечивает везимою озабоченность, которую промышленность хочет культивировать в угоду потребителям мяса. Она также делает содержание животных и их убийство ради употребления человеком намного более эффективным и выгодным. На своей интернет-странице Грензин пишут, что сайт был создан с целью просвещения людей во всём мире о современных методах обращения со скотом, которые улучшают благополучие животных и повышают продуктивность. Сайт Temple Grenzing.grenzing.com. Дата обращения 22 мая 2007 года. Таким образом, реакция на Грензин со стороны отдельных представителей данной отрасли рационально объяснимо. Что не поддаётся рациональному объяснению, так это как группа за защитников может считать Грензен провинницей. Однако именно этого звания её удостоила Якоба радикальная группа, люди за этическое обращение с животными Пэттом. people for the ethical treatment of animals. Мы сегодня ж окунем вручение награды Progress, которая присуждается за вклад в развитие более гуманного образа жизни всего общества. Это Progy Award 2024 года. Это отмечается в Гренде этой награды за её помощь в изменении процесса забоя на anger processors. Anger processors самая большой в мире скотобойня, производящая кошерное мясо, заявив, что её улучшения снижают страдания, которые животные испытывают в последние часы своей жизни. Как следствие возникает поразительный конфликт интересов, который не поддаётся логике. Если Пэта действительно заинтересовано в упразднении всех видов эксплуатации животных, и её члены считают забой животных моральным злом, стоит серьёзно задуматься, почему они дают награду разработчицам систем скотобойни, которые наслаждаются обучением людей тому, как вызывать эпилептические припадки у тех животных, о которых так заботится Пэт. Короче говоря, почему группа вроде Пэта даёт награду людям, которые превращают скотобойни в более эффективные механизмы массовых убийств? аналогично представить себе группу выступающую против смертной казни по морально-этическим соображениям, которая награждает разработчика более эффективной формы смертной казни, и вы поймёте, почему действия Пэта по меньшей мере противоречивы. В худшем случае они предают дело, за которое выступают. Чтобы понять, как могла возникнуть логика, при которой группа, которая должна бы бескомпромиссно бороться за права животных, аплодирует проексированию с скотобойни, нужно углубиться в социологию и экономику управляющей за защитным движением на организациями, представляющими его сегодня в Соединённых Штатах. Главными в нём являются несколько крупных объединений, которые выживают только за счёт систематических пожертвований, и по сему зоозащитная организация в наши дни на самом деле сложный циклический прагматический предприятия, которые давно отбросили настоящую преданность решение проблем животных. Вместо этого они сосредоточились на собственных, друг классических процедурах, предпринимаясь крской деятельности, постепенно скатываясь к каптации и спекуляциям за счёт животных. Десятилетия назад Франсьон описывал ту же динамику и ставил под сомнение идеологическую основу движения за права животных. Он показал, что многие заявления активистов прямо противоречат их деятельности. Gary Fransson wrote "Sounder: The Ideology of the Animal Rights Movement" Temple University of France, 1996 год. Указывая на связи, которые многие основные организации и активисты установили с промышленностью эксплуатирующих животных, в Франции он утверждает, что нам нужно подлинное движение, которое сфокусируется на упражнении эксплуатации животных, опираясь на веганство как свою основу. Проблема однако в том, что основное движение за права животных никогда не пыталось заниматься такой деятельностью всерьёз. Вместо этого оно полагается на слабую систему реформы, надеется, что эти постепенные изменения когда-нибудь, как-нибудь в отдалённом будущем, приведут к полному упразднению эксплуатации животных. Этот вид таксивизма, как Франс, он отвечает Франция в книге Рейнвизалс Under Dust без грома, использует непонятные средства и неясные цели положения. Серьезный подход предполагает осознание, что сохранив практику товаризации животных в превращении их в собственность, невозможно пошатнуть фундамент эксплуатации животных в нашем обществе. Современный активизм, однако, как правило, совершенно упускает из виду этот момент. И вместо ясности суждений основные организации вроде Общества по гуманному обращению с животными в Соединенных Штатах, Human Society of the United States, И людей за этическое обращение с животными заключают фаустовские соглашения с промышленностью, которая обрекает животных, сохраняя их товарный и имущественный статус в кровавой капиталистической машине. Делая посыл, что более щадящая эксплуатация приемлема, мы лишь полагаем поддерживать господство человека над животными, поскольку не подвергаем сомнению фундаментальную концепцию возможностей их использования. Просто признавая важность нашего способа обращения с животными, мы делаем упразднение эксплуатации не необходимым, если она выглядит более терпимой. Это как организация просиф рабства, которая не просиф рабовладения как такового, если к рабам хорошо относится. Учитывая, что животные не больше, чем инструменты для производства капитала, единственный способ упразднить эксплуатацию оспорить их товарный имущественный статус. Всё остальное абсолютно не затрагивает суть проблемы, и в конечном счёте можно погубить не ещё больше животных. К сожалению, идея о том, что мы можем улучшить судьбу животных в будущем, частично признает их интерес сегодня, modus operandi движение, которое отражает представление о себе самом и своих долгосрочных целях. Чтобы понять логику этого вида активизма, стоит изучить работы одного из его главных современных апологетов, Эрика Маркусом. В свою книгу «Lead Market Animals. Ethics and Money. Мясной рынок животных. Этика и деньги» Маркус начинает с анализа каждого аспекта животного оста, включая подробное рассмотрение того, как животных превращают в товар и производят в этой системе. Маркус рисует мрачную картину страданий животных, которая заставляет его критически осмыслить практику деятельности в их защиту. Рассматривает три разных течения этого движения – вегетарианское, движение за права животных и за гуманное обращение животным. Маркус призывает активистов обратиться к четвёртому, отличному от них виду, который он называет движением за демонтаж. Хотя Маркус признаёт, что каждое из перечисленных направлений добилось некоторого прогресса и играет незаменимую роль в защите сельхоз животных, он призывает активистов прийти в наступление и выявить и упразднить основные статьи до хода животноводства. Это движение, рассуждает Маркус, могло бы дополнить остальные три и однажды полностью покончить с животноводством. Хотя Маркус предлагает обширную введительную повестку, его инициативы — это набор предписаний для активизма, который, по существу, является отображением десятков, если не сотен лет неэффективной и ограниченной деятельности. Они будут определять движение Маркуса по демонтажу животноводства. Впрочем, как конкурентно это будет выглядеть? Во-первых, Маркус утверждает, что данное движение имеет явное сходство с движением за обмену рабства в XIX веке, так как оба они — стремятся покончить с социальным неравенством, укоренённым в институциональной динамике общества. Маркус утверждает, что современным аболиционистам часто не хватает средств, чтобы отрубить корни рабства. Эрик Маркус – мид-маркет-анимал с этникой мани, но он считает защитников животных людьми, имеющими средства поразить животноводство в его основе, способные лишить мощной отрасли промышленности рычагов влияния на политиков правительства. Хоть он и говорит, что защитники животных способны бросить вызов системе, он утверждает, что подобно противникам рабства прошедших лет они не должны требовать полного равенства. Похожей аргументацией придерживается и Стивен Байс в своей книге «Drawing the Lion. Science and the Case of Animal Rights». означает граница, наука и аргументы в пользу прав животных. Фрэйс Курсиус, Publishing 2013 год. Первостепенной целью для Вайза является дальнейшая проработка метрической системы, которую он предложил для классификации практической автономии животных в зависимости от степени их сходства с людьми. Если не считать расизм, проглядывающий в этой инициативе, это всё равно, как попросить сторонника идеи расового превосходства ранжировать небелое население в зависимости от степени схожести с белыми. Аксическая сторона идеи Вайза поразительно похожа на то, что Маркус и бесчисленное множество людей других активистов врозы Генри Спира выступали много лет, а именно: мы не должны заходить слишком далеко в отстаивании прав и статуса других людей, потому что если потребуем слишком много, мы можем не добиться ничего. Вайз опирается на ту же аналогию, что и Маркус, хотя в этом случае распространённую и на дебаты Линкольна и Дугласа, в которых Дуглас пытался выставить Линкольна радикальным аболиционистом. то призывает к выполнимому минимуму, который должен состоять в медленной и постепенной борьбе за изменение статуса животных. Учитывая позицию Вайза И его систему ранжирования животных не стоит удивляться, что он станет выступать прежде всего за животных, которые больше всего похожи на нас. Идея Вайза тем не менее состоит в том, что в данные переломные моменты истории выполнены минимум, означает, что если отстаивать слишком много прав для слишком многих животных, то никто из животных не получит никаких прав. Маркус рассуждает в том же ключе, что и Вайз, утверждая, что аболиционисты не могли бы требовать чего-то столь радикального, как полное расовое равенство. Большинство людей было бы сложно и даже невозможно поверить в эту идею, что лишило бы поддержки движения за отмену рабства. Напротив, пишет Маркус, аболиционисты превратили саму практику рабства в низменное моральное зло и добились того, что его поддержка стала мерзостью, независимо от того, до какой степени люди разделяли подобные идеи. Маркус продолжает утверждением, что многие люди, выступающие за отмену рабства, на самом деле были расистами. «Значит ли это, что мы должны привлекать в единство для защиты прав животных?» Если применить эту аналогию к зоозащитной деятельности, точка зрения Маркуса состоит в том, что борьба за права животных сегодня похожа на пропаганду расового равенства в прошлом. Эта идея столь чужда, столь сложна и так противоречит нашему культурному коду, что мы, скорее всего, потеряем поддержку людей ещё до того, как начнём приводить свои доводы. Идея Маркуса поразительно похожа на тезисы Вайза. Маркус пытается доказать, что активизм должен быть более ограниченным по масштабу, иначе отпугнёт людей, которым не нравится повестка, продвигающая полное признание интересов животных. Маркус пишет, что мы должны использовать знания движения аболиционистов, чтобы убедить общественность, что животноводство является жёсткой отраслью, и независимо от того, как мы относимся к другим формам использования животных, положение сельскохозяйственных животных непредемлемо. С точки зрения концепции демонтажа, которую предлагает Маркус, такой подход будет не только нацелен на область, в которой происходит большая часть страданий животных, но также будет более привлекательным, чем так называемый вегетарианский вариант, который часто начинается с призыва людей изменить свой рацион, чему они, согласно Маркусу, обычно яростно сопротивляются. Более того, люди, рассматривающие уничтожение животных через призму демонтажа, с большей вероятностью примкнут к активистам, чем просто вегетарианцы, по крайней мере, так считает Маркус. В итоге мы получаем движение по демонтажу. Если всё сработает именно так, как предсказывает Маркусов, который привлечёт внимание к серьёзным проблемам ж/д транспорта. и настроить общественность спрос потребления продуктов этой отрасли. Далее Маркус закладывает программную основу для возникновения движения по демонтажу, которое включает в себя опору на влиятельные организации, практикующие разумные пропагандистские кампании, разъяснительную работу с мазёржью, пересмотр стандартов школьного питания в США и передачу ответственности за разработку рекомендаций по пищевому рациону Национальному институту здравоохранения. Ося предложения Маркуса могут показаться разумными при поверхностном восприятии, его концепция имеет несколько серьёзных недостатков. И я подробно остановлюсь на них, потому что, на мой взгляд, она не соответствует недостатке воображения, творчества и возможностей, которые сегодня характерны для движения за права животных. Кроме того, мышление Маркуса сепично с точки зрения теории и практики для большинства современных защитных групп. Хотя он утверждает, что открывает новый путь для активистов, его предложения это по факту тоже вино в новых бутылках, хотя по правде и бутылки уже не напы. с практической идеологической и философской точки зрения концепция демонтажа Маркуса и вид активизма, который он ставит под эти знамёна, представляет собой уничтожение, а не новое, как то, чем основные защитные организации занимались десятилетиями, и что я с резюме франционом назвал бы новым вельферизмом. Хотя традиционные вельферисты вроде поклонников Temple Grandin в целом выступают против необоснованной жестокости и в конечном итоге неособы смыщают гуманное использование животных, и они с готовностью принимают господство человека над ними. Новые велферисты, вроде Маркуса, часто говорят о стремлении к окончательному отмене эксплуатации животных, но при этом прибегают к мерам, поразительно похожим на те, что используют традиционные велферисты и практикуют представление о животных как собственности и товаре. В этом отношении, хотя многие новые велферисты называют себя облисанистами, Вопросы эксплуатации животных, они чаще всего продвигают активизм, который совершенно поразительный и полностью не сопоставим с этой целью. В Франции он выделяет пять существенных признаков, характерных для новых вельферистов. Во-первых, они отрицают использование животных как средство для достижения цели людей. Некоторые поддерживают курс на полное упразднение эксплуатации животных, тогда как и другие склоняются к мерес с эксплуатацией, если она не основана на произвольных характеристиках, таких как биологический вид. Во-вторых, новые вегетаристы вообще считают, что теория прав животных не может предложить прикладную практическую концепцию для устойчивого активизма и отмены эксплуатации животных как долгосрочной цели. Подтверждая, что мы должны выдвинуть более скромные требования в рамках движения по демонтажу Маркус, отстаивая эту точку зрения, тоже делает и Вайс со своим достижимым минимумом. В-третьих, поскольку новые вельферисты отрицают идею о том, что теория прав животных может поддерживать активизм, они провозят кампании и стратегии, которые в итоге идентичны или почти идентичны кампаниям и стратегиям традиционных вельферистов. В-четвертых, вельферисты рассматривают регулирующие меры как необходимые, и желательной шаги на пути к полному признанию прав животных, даже если эти реформы укрепляют господство человека над ними. Кроме того, большинство сторонников видят причинно-следственную связь между средствами достижения этих реформ и отменой эксплуатации животных, несмотря на то, что между ними не существует прямой взаимозависимости. В пятых, новые вельферисты не видят противоречия в их мерах поддержки который вековечивает господство человека над животными, одновременно призывая покончить с этим господством. Корни этой неразберихи вза за защитным движением кроются в его опоре на философию Питера Сингера, утилириста, который прямо отрицает права животных и права в более широком смысле, и также прямо отрицает эксплуатацию животных во всех проявлениях. Действительно, Сингер оправдывал даже эксперименты над животными в Оксфорде. И хотя впоследствии он отказался от своих слов, глупо отрицать, что фундаментальная философская позиция у селеризма прямо не запрещает оправдания вивисекций или других форм эксплуатации. Источник Гарретт Уэльш, Father of Animal Activism, Bex Monkey Testing, Times Online, The Sunday Times, Дата обращения 13 мая 2007. Кроме того... Новый бельферизм происходит из политическо-экономических представлений и движения, в котором превалируют крупные организации, укомплектованные профессиональными активистами с высокими зарплатами. Общество за гуманное обращение с животными Соединенных Штатов, например, платило своему генеральному директору Уэйну Пасселю больше 203 тысяч долларов в 2005 году, располагало чистыми активами на сумму 200 миллионов долларов. Чаори Си-Навигатор, Human Society of the United States. это обращение 25 мая 2007 года. Для получения дохода, позволяющего поддерживать такой уровень зарплат, нужны значительные общественные пожертвования, собрать которые могут чётко сформулированные выигрышные кампании, которые привлекают внимание к организации. В результате Маркус и его союзники вельферисты кончают тем, что поддерживают меры, которые почти не ставят под сомнение статус животных как товаров и собственности или превосходство человека над животными. Если мы серьезно настроены прекратить эксплуатацию животных, наш активизм должен быть направлен с самого основы, упраздняя статус животных как собственность и последующее превращение в товар. Их статус собственности не является чем-то тривиальным, абстрактным или второстепенным, как любят утверждать новые бельферисты. Как я уже говорил в прошлой главе, собственность, используемая в животноволстве, представляет собой накопленные страдания, подобно накопленному капиталу. На экономическом уровне имущественные отношения являются системно необходимыми для прохождения работы животноводства и других эксплуататорских отраслей. Кроме того, утверждает Франсио, наше владение животными как собственностью означает, что наши интересы всегда будут перевешивать интересы животных даже при малейшем их конфликте. По этим причинам статус животных как собственности и товаров необходимо оспаривать, если мы хотим преодолеть проблемы систематических издевательств человека над животными. Любой другой активизм, который пренебрегает вызовом к положению животных как собственности, по сути принимает эти условия и ничего не делает для разрушения питательного источника промышленности, эксплуатирующей животных. Важно отметить, что промышленность будет сопротивляться, но вытерпеть регулирование, если придётся, она всегда может изобрести новые, более привлекательные для потребителей способы производства, убийства и продажи мяса и других животных продуктов, пытаясь получать прибыль в условиях всё меньшей маржинальности и всё больших ограничений. Сам по себе капитализм почти безгранично гибок и исторически зарекомендовал себя как достаточно волки. адаптасик к изменениям в производственном ландшафте, включая реформы, на низ которых был успешно сорваны в угоду интересам капиталистов. А сельхозпроизводство также очень пластично и смогло пережить множество социальных, экономических и технологических изменений в производственном ландшафте, особенно за последние полвека. Нет никаких сомнений, что оно и дальше будет выдерживать эти вызовы и изменения, соответствующим образом адаптируя свою бизнес-модель. Однако, если эксплуатирующие животных в отрасли потеряют возможность превращать животных в товары и относиться к ним как к собственности, сам источник жизненной силы этой промышленности будет осушен. Никакого приспособления, изменения и продолжения производства, если сельскохозяйство не сможет использовать животных как собственность и точку. Большинство системных активистов, поднимающих знамя нового вельферизма, как бы он ни назывался, кажется, игнорируют этот принципиальный вопрос в своей деятельности. Они готовы променять настоящее признание интересов животных на кампании, которые привлекают деньги для поддержки их собственной организации. Большая часть активизма, подпадающего под определение прав животных, абсолютно упускает из виду вопрос в собственности Хазян он допускает или даже поощряет использование животных ради достижения целей человека. Таким образом, хотя для Маркуса важно заострить внимание на животноводстве как моральной этической проблеме, что действительно необходимо настоящему правозащитному движению, способному на больше, чем просто повторение активизма, которым зоозащитники занимаются годами, не сумев раскритиковать превращение животных в товар. Маркус и его новые вильферисты по существу берут на себя роль промышленных консультантов, не выступая в полной мере против истоков с животноводством и не подвергая сомнению по меньшей мере сами товарно-имущественные отношения. Этот вид активизма по факту обеспечивает отрасль бесплатными, но ценными исследованиями рынка. Хотя промышленность по большей части будет сопротивляться реформам, Она также не пропустит очевидную возможность обслуживать рыночную нишу потребителей, которые не против поедания животных или использования их в человеческих целях, но не приемлют то, что им кажется чрезмерным страданием. Это позиция, с которой промышленность сможет работать, даже если сейчас в этом сомневаются. А затем некоторые производители будут долго раскачиваться. Эта отрасль работает в условиях достаточно ограниченной прибыльности, так что распознают рыночные возможности, если их увидят и будут рады предложить альтернативу для совестливых людей при условии, что сможет извлечь разумную выгоду из этих альтернатив. Легко понять, как новый вельферизм работает в действительности, глядя на некоторые примеры подобного активизма. Так как некоторые сторонники нового вельферизма возражают, что обсуждать превосходство человека над животными и аморальность в любую эксплуатацию слишком радикальной и сложно для понимания, не говоря уже признания обывателями. Мы имеем компании стратегии и тактики, которые не более чем перенаправляют усилия промышленности на производство продуктов, удовлетворяющих вкусы изичных неравнодушных потребителей. Мы также получаем так называемые реформы, которые даже по признанию за защитных организаций только делают экстото от су животных более прибыльной. Некоторые активисты называют такие реформы победами, и это действительно победы, но для промышленности Одной из таких побед стала Аризонская инициатива номер 204 закона, выступившей в силу в 2013 году, согласно которым привязывать или ограничивать перемещение свиньи во время беременности или мясного теленка на ферме в течение всего или большей части дня таким образом, который не позволяет животному лечь и полностью распрямить конечности или свободно поворачиваться вокруг себя, считается правонарушением первого класса. Это мера частично правильна на упражнение к летеи для сфиноматов, которые по существу являются небольшими стволами, в которых содержится беременная свинья. Общество за гуманное обращение было крупнейшим сторонником этого закона, вливающим деньги в бюджеты пропагандистских компаний в его пользу за несколько месяцев до голосования. Хотя чем меньше страданий, тем лучше, это такt не является победой, так как это представляется некоторым зоозащитникам. И он никак не оспаривает статус животных как имущества и не препятствует их использованию ради достижения цели человека. Во-первых, инициатива номер 204 запрещает забирать животных только в течение большей части дня, что юридически может значить, что допустимо ограничивать перемещение животных 11 часов 59 минут в день. Во-вторых, очень показательно то, как общество за гуманное обращение вело свою кампанию, чтобы выиграть голосование по этой инициативе. в своих материалах пропагандирующих запрет клеток для свиновадок общество утверждает, что переход к групповому содержанию незначительно снижает производственные расходы и повышает производительность. В экономическом анализе, разработанном Обществом за гуманное обращение, также перечислены разнообразные выгоды для производителей, например, утверждение, что производители, которые переходят к групповому содержанию, могут увеличить спрос на свои продукты или даже претендовать на персональные надбавки. Самое курьёзное в этом заявлении тот факт, что группа, которая якобы выступает против эксплуатации животных, на самом деле погуждает основную отрасль промышленности, эксплуатирующую их ради прибыли. реформировать свои методы. Аргументируя это тем, что такие реформы увеличат спрос и повысят рыночные цены. Если общество с гуманным обращением серьёзно относится к своей миссии, стремится к устойчивому и всеобъемлющим изменениям человеческого сознания и отношения ко всем животным для предотвращения жестокости, эксплуатации и примбрежения к ним. Представляется, это должно бы исключить поощрение роста прибыли за счет животных и выполнение роли экономических консультантов для промышленности. Источник Human Society of the United States Statement of Principles and Beliefs. Дата обращения 20 июня 2007-го. Нет никакой победы в этой инициативе. потому что ей не удаётся адекватно проговорить, оспорить или проанализировать истоки господства человека над животными. В связи с этим, данный вид активизма, который полагается на реформы, закрепляет положение животных как собственности и товаров и фактически помогает секторам отрасли, эксплуатирующих животных, получать выгоду и расти. Да, ни в чём это так хорошо не проявляется, как в любовном романе, который случился у защитных организаций и Hollywood Food Market. В начале 2006 года Питер Сингер, так называемый отец современного движения за права животных, отправил письмо типа доровой Джон, так называет письмо, полученное солдатом от жены или невесты, в котором она просит развода или сообщает, что вышла замуж за другого. Нет, Сингер не порывал со своей второй половинкой, он напротив заводил отношения на этот раз с Джоном Маккин, либертарианцем и главой престижной сети супермаркетов Whole Foods. антирабочие про капиталистические высказывания, которые включают меткую шутку. В салюзках герпес. Он вас не убьёт, но это неприятно, неудобно и отпугивает потенциальных любовников. Джон Брэвер, Half Truth at Whole Foods in San Francisco, Current. Дата обращения 13 июля 2007 г. Не опасаясь подхватить метафорические болезни от маки, Сингер и его группа International прав животных Animal Rights International и ещё 17 других организаций, выступающих за права и благополучие животных, перевязь вокруг Макем и Whole Foods. Эти группы сообщав выразили свою признательность и поддержку за новаторскую инициативу Whole Foods Market по установлению стандартов сострадания к сельскохозяйственным животным. Satya Magazine Editors Эдиториал Инсайти Магазин. Дата обращения 8.06.2007. Если вам не знакомы эти инициативы, стоит поискать в интернете информацию о них. Вы найдете сайт Фонда сострадания к животным, спонсируемый Whole Foods, который играет роль активного центра для фермеров, производителей мяса и исследователей «Инсайти». создано для обучения и обмена практиками и методологиями, поддерживающими физические потребности животных, их поведение и благополучие с учётом накопленного опыта, дополненного современными и будущими инновациями. Animal Compassion Foundation homepage 15.05.2007. Переходим по ссылкам на корпоративный сайт Holf Foods, где компания пишет, что стандарты сострадания улучшают качество и безопасность мяса, которое мы продаём, а также поддерживают гуманные условия жизни животных. Holf Foods Market Mission and Values Animal Welfare Standards 15.05.2007. Всё это является частью прогрессивной позиции диктатора Маки, основанной на его великой философии о капитализме, прибыльной для акционеров и заинтересованных лиц. And Jim Mason, «The way we eat, why our food choices matter» Amounts, 2006 पितिरानिया Подразумеваются клиенты, работники, поставщики и местное общество, с которым взаимодействует Hall Foods. Сюда же включается окружающая среда и, пожалуй, немного лицемерная запоздало животные. Мне ясно только, считается ли они заинтересованной стороной или стейкэм. Если воспринимать это буквально, то программа сострадания к животным является частью более широкого стремления признать животных заинтересованной стороной, требуя от поставщиков выполнения более жёстких требований по обеспечению их благополучия. Эта программа также предполагает специальную маркировку продуктов животноводства от поставщиков, участвующих в данной программе. Кроме того, после 2008 года Whole Foods информирует своих клиентов о различиях между продуктами с маркировкой сострадание к животным и продукцией промышленных ферм. Источник тот же. Whole Foods несомненно является новатором по меньшей мере в одном смысле. Им удалось убедить людей, которые должны бы выступать против эксплуатации животных, поддержать деловую и рыночную модель, которая полагается на эксплуатацию животных, пусть и в более мягкой, благожелательной форме. В любом другом, более логичном мире, эти организации, по меньшей мере те, что серьезны в своих намерениях, были бы против сотрудничества с любой компанией, получающей столь внушительную прибыль от эксплуатации животных. Однако, не просто разглядей то, что является частью более длительного процесса поглощения движения индустрией, который разыгрывается снова и снова во всех формах левого и прогрессивного активизма. Убедительный анализ того, как это случилось с природоохранным движением, смотрите в книге Марка Дуи, сдавая позиции. Вся эта программа сострадания к животным зародилась благодаря американскому отделению зоозащитной группы Viva международный голос вегетарианцев за права животных, пикетировавшие ежегодный съезд Whole Foods и призывающие к бойкоту этой сети. Макки вступил в переговоры с директором Viva, что, согласно Сингеру и Майсану, заставило Макки осознать, как на самом деле обращаться с животными и стать веганом. Свежеиспечённая веганская маки предположительно стала причиной его желания гарантировать, что Whole Foods будет продавать только мясо и продукты животноводства, с которыми обращались достойно прежде чем забить. Peter Singer and Gene Mays as The Way We Eat: Why Our Food Choices Matter. После этого он начал разборку им стандартов сострадания к животным и даже пригласил директора Viva принять в этом участие. Оли приглашены и другие за защитные группы. И тут мы наблюдаем постепенный процесс превращения активистских организаций в пешки и добровольных обманщиков на службе индустрии, противостоящей идеям, на поддержку которых они претендуют. Возможно, я пессимист или циник, а может быть, просто реалист. Тем не менее, трудно игнорировать тот факт, что Хофффус является корпорацией, а корпорации рассуждают одинаково. Они должны обеспечить прибыль акционерам. Корпорация не занимается продвижением этических реформ, равенства, справедливости или чего-то подобного. Есть только это чётко не согласуется с их расчётами. Какой бы ни была риторика Макки, его настоящая работа как генерального директора проследить, чтобы Whole Foods оставалась достаточно прибыльной и приносила выгоду. Если Макки будет систематически приносить убытки держателям акций компании, он потеряет работу и по правилам корпоративной подотчётности. Акционерам правление будет иметь полное право отстранить его от руководства. Учитывая это, важно отметить, что приверженность Whole Foods к соблюдению прав животных, вероятно, будет сохраняться лишь до тех пор, пока будет связано с обязательствами приносить прибыль акционерам. Хотя за защитной индустрией может быть тепло и приятно представлять, что существует великий корпоративный господин, который стоит на страже интересов животных, рабочих местного сообщества и окружающей среды, и, о боги, корпоративный господин был бы так добр, что спросил бы их мнение. Но невероятно наивно предполагать, что компания, извлекающая выгоду из эксплуатации животных, действительно заинтересована в отказе от прибыльной стороны своего бизнеса. Whole Foods не откажешь в рыночной смекалке, увидев возможность занять рыночную нишу. Они ухватились за нее. И при этом им не только удается продавать мясо, яйца, молочные продукты и другие плоды эксплуатации животных, но также иметь репутацию и сичного выбора для потребителей, которым не все равно. Но не настолько, чтобы отказаться от продуктов эксплуатации. Это довольно странное поведение для компании, которая изображает заботу о благополучии животных, но оно становится менее странным, если подумать о финансовых результатах. Для такой организации, как Whole Foods, благополучие животных является, вероятно, второстепенной проблемой. Даже если они действительно хотят информировать людей относительно работы традиционной промышленной фермы. Трезво взглянув на это, несложно понять, что привлечение внимания к условиям, в которых выращивается традиционно промышленно произведённая еда, является эффективным и броским способом подчеркнуть преимущества и обеспечить сбыт пострадавшего к животным продукта. на фоне более дешёвых альтернатив. Хотя я разумеется не могу знать, забоится ли на самом деле Whole Foods или John Mackey о животных, эксплуатируемых в радие непрерывной корпоративной выгоды. Mackey утверждает, что продажа продуктов животноводства является необходимой для бизнес-модели Whole Foods, хотя он и сам веган. Peter Singer and Jim Manson's Wavy Eat Live Our Food часть из этого Я уверен, что как минимум стандарты сострадания к сельскохозяйственным животным представляют собой довольно эффективную и сравнительно недорогую форму таргетированного маркетинга и связи с общественностью. В то время как Hol Foods, используя заботу об благополучии животных в продвижении своих продуктов, они также заинтересованы привлечь внимание к тому факту, что реформы Осоществляется удовлетворение потребителей, так как они защищают качество и безопасность продаваемого мяса. Рассуждая о капитализме, Букчин писал, что уговорить растения отказаться от фотосинтеза, вероятно, более простая задача, чем заставить капитализм отказаться от накопления. Тоже можно сказать и о животноводстве, и превращении животных в товар. Хотя возможно нам удастся сделать товаризацию приятнее с помощью гуманного и счастливого мяса. или запрету на клетки для азнаматок. Но превращение в товар не когда не исчезнет само по себе, как и снова полагающая логика самой системы. При условии, что система сможет продолжать превращать животных в товар и использовать как собственность, она приспособится даже к самым строгим ограничениям. Более того, Если эти ограничения станут слишком обременительными внутри страны, велика вероятность, что промышленность просто нарастёт и без того масштабное производство в других регионах, чтобы обойти государственное регулирование. По этим причинам наш активизм должен бороться с самой основой системы, против боскаболения и навязывания животным товарной формы. Вместо того, чтобы надеяться что этот этический банкрот справится с невозможной задачей реформирования самого себя, если того будут от него требовать. Действительно, реформы помогают эксплуататорам животных эксплуатировать их более эффективно или более выгодно, не оказывая серьёзного влияния на товарные отношения, лежащие в основе самой системы. Навязывая не реформ, ценной отказывают Оспаривание основы системы ведёт к конфликту между средствами и целями. Как отмечает Гэри Франс в Rain Without Thunder, многие группы, цитирую, не видят моральной или логической непоследовательности, отстаивая меры, которые открыто поддерживают и укрепляют представление о животных как об инструментах, одновременно артикулируя долгосрочную философию прав животных. Инструментализм отрицает, что животные имеют хоть какую-то самоценность или могут быть субъектом права. А это центральное понятие теории прав животных. Новые вельферисты считают, что пренебрегать правами животных сегодня абсолютно последовательно и морально приемлемо, продвигая вельферистские реформы, которые усугубляют статус животных как имущества, надеясь, что какие-нибудь другие животные получат права завтра. Gary L. Francione, Rear Admiral Alexander, The Ideology of the Animal Rights Movement. В том, как движение организовано сегодня, есть глубокий и непреодолимый разрыв между средствами и целями. Стремясь к реформизму, организации по защите животных полагают, что каким-то образом когда-нибудь в будущем они прийдём к тому, что животных перестанут эксплуатировать. Это чем-то напоминает рассуждения левых о жизни после революции. Проблема в том, что главные методы борьбы сегодня просто поддерживают основные отношения, которые превращают животных в товар и обрекают их на кровавую эксплуатацию. показа, защитники будут буксовать. На повестке реформирования худших практик животноводства они будут оставаться не более чем консультантами. Это отрасль, которая, вероятно, в какой-то мере согласится с их требованиями при условии, что они окажутся хорошей маркетинговой возможностью или приостановят фактическую отмену права собственности на животных и их эксплуатации. Что еще хуже, организации, которые занимаются подобным активизмом, извлекают из этого выгоду и содержат свои бюрократические аппараты за счет гуманно выращенных животных, о которых они так заботятся. Это делает их соучастниками мучения о животных, против которого они якобы борются. Страдания о животных как фетиш. Если бы проблемы, от которых страдает индустрия прав животных, заключались бы только в этом. перечисленного уже было бы достаточно, чтобы обречь его на неудачу. Однако большая часть современных поззащитных движений также страдает от недальновидности, отсутствия политической хватки. и имеет набор стратегий маргинализирующих важность страдания людей, одновременно фетишизируя страдания животных. Хотя организации, деятельность которых сфокусирована на животных, и закономерно придавать им особое значение, но этот акцент не стоит делать за счёт особого вида животного под названием человек. Если мы хотим бросить вызов иерархии господства на всех уровнях общества, мы должны оспаривать все виды иерархий, включая превосходство одних людей над другими. Основная масса активистов движения за права животных, по крайней мере, в его современном воплощении, похоже, не понимает, как страдания людей связаны со страданиями животных идеологически и системно. За несколько лет, что я провёл среди зоозащитников, я встретил настоящих мизантропов в этом движении, считавших, что люди получают по заслугам, наивно полагавших, что все они способны разрешить проблемы, с которыми сталкиваются, либо уверенных, что страдания животных качественно важнее, чем страдания людей. Вдополно к активистам, видящим новые возможности в сотрудничестве с другими группами, в современном движении полно людей, которые придают исключительную важность страданиям животных и игнорируют положение людей. Многие из этих активистов не понимают, каким образом страдания животных и людей связаны посредством единой системы эксплуатации, и хотя эксплуатация животных широко распространена в нашем обществе, не стоит забывать, что эксплуатация человека также является нормой. В результате этой фетишизации животных многие готовы отказаться от приверженности всеобъемлющим принципам освобождения для всех и больше заинтересованы в сохранении того, что они считают лучшим миром для животных, в политическом имидже и статусе за защитного движения. Это справедливо даже в том случае, когда потенциальная приверженность защите животных имеет катастрофические последствия для борьбы за равенство между людьми. В условиях воздержания господства неоконсерватизма в Америке после 9-го и 11-го Стремление обратиться к фундаменталистам и консерваторам в общем контексте, кажется, получило странный импульс. Многие активисты утверждали, что нам как движению необходимо обратиться вовне, чтобы привлечь христианских консерваторов, неоконсерваторов и других правых, способных воспринять наши идеи. Меня лично отчитал знакомый активист за то, что я прилюдно упоминала о своем атеизме. По его словам, мои атеистические взгляды могут отпугнуть новообращенных и убедить богобоязненных, посещающих церковь людей, что наше движение безбожно. Этот аргумент поддержали и другие, утверждая, что мы, активисты, не должны закрываться от евангелистов, людей, которых Крис Хеджес не без основания называет американскими фашистами. Крис Хеджес, Американ фашист, The Christian Rights and the War on America, 3 Press, 2007. Ибани являются преобладающей политической силой в нашей стране, и потому лучше всех способны обеспечить стремительный переход к веганскому миру. Другие вторили, что нам не следует дистанцироваться от сочувствующих к движению правых парней, потому что это идёт нам на пользу, вливает свежую кровь. Они надеялись, что эта свежая кровь вдохнёт жизнь в движение и поможет сделать его мейнстримом. И похоже, никто не учитывал тот факт, что эта свежая кровь зачастую была рада поддержать эксплуататорские и репрессивные позиции по многим другим вопросам. Хотя консерваторы менее сдержанно навязывают свои идеологические наклонности, стоит отметить, что многие так называемые либералы также причастны к пропаганде многих подобных репрессивных позиций, в частности, когда речь идёт о силе свободного рынка, триумфе капитализма и верховенстве закона по-американски. С огромным вопросом, разрыв между большинством либералов и консерваторов настолько мал, что почти незначителен, сколько бы ни было исстрачено радиоэфиров на разглагольствование и различия между ними. Когда доходит до дела, большинство либералов не особо стремятся поддерживать антикапиталистическую борьбу или самостоятельно отстаивать права рабочих. Многие боятся показаться слишком радикальными. В этом смысле, хотя либералы могут быть более восприимчивыми к проблемам прав животных, Посягать это тоже сомнительно. Нет причин верить, что они станут полезными союзниками в какой угодно борьбе против гнетущих сил капитала, поскольку они честенько провозглашают эти силы целесообразными. Оразумеется, споры в движении за права животных не случаются в политическом вакууме. Они являются частью контекста, в котором превалирует профессиональный активизм крупных организаций вроде ПETA и Общества за гуманное обращение с животными. Как организация, которая ценит внимание превыше всего, кроме денег, это обычно воспринимается как организация, выступающая от лица всего движения за права животных, за его пределами. Это прискорбно для животных и для людей, которые о них заботятся одновременно с философской и политической точек зрения. Поскольку Пэта проявила поразительную бесчувственность к другим аспектам борьбы за социальную справедливость. Угробы политические оппортунисты Пэта поддержат чуть ли не любое начинание эксплуататорское или нет, которое привлечёт к ним внимание. А значит, и пожертвования от людей, которые верят, что жертвуя деньги богатым организациям, считается активизмом. PETA помогла укоревечить фетишизацию страданий животных благодаря невероятно ограниченному политическому фокусу, который отпугивает многих людей, забоченных борьбой в более широком смысле. Одна из главных причин критиковать PETA это их постоянная вульгарная отоизация женщин с единственной целью привлечь внимание к делу. Сексизм по это подобно задокументирован, но самый недавний пример их акция State of the Union Address. По этом People for the Ethical Treatment of Animals State of the Union Address. Название представляет собой игру слов. Address раздивание, address послание. Примечание редакции. Дата обращения 13 июля 2006 года, приуроченная к посланию Джорджа Буша Конгрессу о положении в стране в 2007 году. В этом онлайн-видео модель раздевается до гола, в то время как на экране мелькают кровавые кадры страданий животных. Пэта использует женскую ноготу точно так же, как ее используют для продажи любого другого товара. В этом случае товаром выступает Пэта, и ее служители требуют пожертвований, которые в прямом смысле слова являются для них источником жизнеобеспечения. У Пэта также, очевидно, нет проблем с грубым политическим оппортонизмом. которые проявляются в объединении с сомнительными идеологиями и движениями ради привлечения внимания и денег. Как я уже упоминал в начале этой главы, это присудило награду изобретательнице Скотобойн, которая очевидно противостоит ценностям, которые следует продвигать в группе по защите прав животных. Поэтому не стоит удивляться, что это с радостью на кредит фундаменталистов и консерваторов, которые пропогандируют меры, отчуждающие, экспансирующие и уничтожающие людей. В виду распространения консерватизма и ура-патриотизма в Америке во времена правления Буша II, что это удостоило консерватора Пета Бьюкинана. Ещё более право, чем Буш, награды Прогресс за твёрдость характера. Petra People for the Ethical Treatment of Animals 2005 Petra Proche Awards Strongest Backbone. После ран Петтом Бьюкином выступал за животных и пропагандировал выдвинутую спичератором Джорджем Бушем Мэссиу Скали идею о том, что сострадательный консерватизм должен распространяться и на животных. Джон Маккаслин Inside the Beltway in the Washington Times National Politics 2006. Больше всего в этом беспокоит то, что Бьюкинан поозавом является человеком, характер которого очевидно излишне твёрд. Когда речь заходит об обсуждении эксплуатации другого, ведь даже животных, которые мы называем человеком. Для тех, кто не особо интересовался выдающейся правой карьерой Бьюкинана, приведу несколько впечатляющих моментов. Бьюкинан продвигала идею строительства стены на границе США с Мексикой, чтобы предлагать доступ мигрантам. Он также призывал к тому, чтобы дети, которые родились в США от семьи нелегальных иммигрантов, лишились права получения гражданства по рождению. Вдобавок ко всему, Бьюкином является ярым противником равенства прав для лесбиянок и геев, преуменьшал значение ужасов Холокоста и часто высказывался против феминизма. Бьюкинан также не поддержал экономические санкции против Южной Африки в 1980 году в эпоху апартеида, выступал против запрета на демонстрацию флага Конфедерации. Довольно подробное изложение жизни и политических взглядов Пэта Бьюкинана можно найти на Википедии. Вместе с Бьюкинаном Скали и продвигают катастрофическую для равенства повестку. Независимо от того, что они думают о животных, Бьюкерин находится в агреданосной оппозиции ко всему, что хоть отдалённо напоминает справедливость. Содействуя и вот такая правительству, которое убило сотни тысяч людей в Ираке, Скайли также проявляет себя как потенциальный противник любой настоящей идеи справедливости. Gilberg, Burnham, The Human Cost of the War in Iraq, The Mortality Study, 2002-2006. Рекламируя таких мыслителей и политиков, Пэ это демонстрирует, что она ставит медийное влияние выше борьбы за социальную справедливость для всех. Игнорируя тот факт, что Бьюкингэм поддерживает меры, вредные для людей, Пэ демонстрирует свою слепоту к моральности и этичности прекращения страданий всех, как животных, так и людей. Короче говоря, Пэ интересуется исключительно страданиями животных. Все критики концепции освобождения животных, обвиняющие её в этнобогостии и игнорировании проблем социальной справедливости, похоже, вздохнули с облегчением, когда группа столь могущественная и влиятельная, как Пэта, начала продвигать ценности Бьюкинена человека, который во всех возможных смыслах просит справедливости для угнетённых этого мира. Приключенное движение людей или протета с политиками, которые потворствуют или содействуют эксплуатации и угнетению людей, защитное движение этишизирует страдания животных. Из ста таких превыше всего. Есть ли мы против страданий животных по моральным и этическим соображениям? Мы должны выступать против любых страданий человека и животных, пытаясь привлечь в движение людей из числа правых христиан, как можно не придавать значения тому, что этот политический блок превратил гей и лесбиянок в людей второго сорта. Если мы, как в движении, заявляем о неравнодушии и страдании, разве нам не следует также осуждать и подобную политику? И напоследок, если активисты добиваются мира, который уважает интересы животных, но в остальном пронизанной эксплуатацией, они в конце концов могут его получить. Не так сложно представлять себе общество, построенное на принципах господства и иерархии, но одновременно признающее статус животных. Определенно, можно представить чисто веганский капитализм, равно как и стопроцентно веганский фашизм или другой тоталитарный режим. Действительно, некоторые панк-группы вроде Vegan Rich даже пропагандируют авторитарное поведение веганского общества. Точно так же нет причин полагать, что широкое признание интересов животных было бы невозможно в протекально авторитарных крестьянской теократии, так же как и бесклассовое общество может быть встроено в другие формы господства, как отмечают Букшин в многочисленных критических замечаниях в адрес марксизма. Если движение за права животных будет продолжать поддерживать узкую направленность и защиту прав только животных, одновременно поощряя людей, организации и движения, которые не выступают за права человека, оно рискует помочь утверждению, поддержке и сохранению несправедливого общества, которое вполне может заботиться об интересах животных. Вместо того, чтобы угодить в ловушку политического опрутонизма и краткосрочных побед, борьба за признание прав животных должна стать частью более широкого движения образца наивысший вызов всем видам иерархии господства и эксплуатации включает не только очевидные категории расы, класса, гендера и возраста, но также и другие формы господства, в том числе гетеросексизм и визизм. Пока движение за права животных не сумеет стать частью такого движения, оно будет обречено на ограниченный прогресс, политические промахи и, вероятнее всего, на полную бесполезность в долгосрочной перспективе. Безрезультатный активизм безжалостный прагматизм и религиозный догматизм. С учётом этого вырисовывается портрет сбившегося с пути неуправляемого и бессердечно-прагматичного движения за права животных. Франсио написал его подробно в своей книге 1996 года «Rain without thunder. The ideology of the animal rights movement». И с тех пор положение вещей в зоозащитной индустрии не улучшилось. С одной стороны – Различные группы активно выступают за меры, которые закрепляют статус животных как товаров и собственности, фактически подразумевая, что их потребление и использование приемлемо при условии, что является достаточно бережным. В результате этого основные из активисты доходят до поощрения конструкторов скотобоен, управляющих либертарианцев, получающих прямую выгоду от продаж счастливого мяса. и производителей яиц, содержащих кур в неклетках, под эгидой защиты прав животных. С другой стороны, движение страдает от непоследовательной политической, теоретической и идеологической направленности. Кроме того, многие активисты термин введённый Лизой Фезерстоун, Дагом Хенвудом и Кристианом Паренти для обозначения бездумного активизма, занимающегося активизмом ради активизма. Настроен очевидным образом против того, чтобы даже пытаться обсуждать теорию, в то время как миллиарды умирают, и это подпитывает бессердечный прагматизм движения, а также поощряет действительность, фаяльность и стратегии, которые являются не такими хорошо продуманными, как могли бы. В виду этого не только практика идёт в из теорий. Ну и появляется мальчистское высокомерие в стиле настоящие мужчины вдвое жение прямо сейчас занимаются делом. Они сидят, не расглагольствуют, пока животные продолжают умирать. Хотя эта реакция в какой-то мере понятна, поскольку миллиарды животных действительно умирают в условиях невообразимой жестокости. Это не дальновидно, ведь действия без теории часто абсолютно контрпродуктивны и в крайнем случае даже самоубийственны. Наконец, движение проявляет опасную тенденцию к возведению в культ некоторых организаций, мыслителей и стратегий. Франциун указал на это в книге "Rendez-vous avec Sonder" ещё в 1996 году, но, пожалуй, ситуация не изменилась, она скорее даже хуже на сегодняшний день, ставшие веганами благодаря пропаганде Пэта считают критику этой группы своего рода ересью. Именно поэта рассказала этим активистам об ужасных эксплуатациях животных, поэтому они к ней лояльны. Как многолетний соведущий интернет-радио-шоу с тысячами радиослушателей по всеми миру, я активно критиковал Питера Сингера, так называемого «отца движения за права животных». Сингер не только заключал союзы с организациями, которые убивают животных ради прибыли, но и поддерживал верность этическим принципам веганства, которые не являются, безусловно, необходимыми. Смотрите главу 18 в книге Питера Сингера и Джима Мэйсона «The way we eat, why our food choices matter». Всякий раз, когда я критикую Сингера в нашей передаче, я получаю сердитые письма от слушателей. Что любопытно, эти письма по большей части возражают не по существу моей критике, которая почти всегда остается за скобками. А вовсе не того, что я вообще критикую синклера, будто я каким-то образом нарушу священный принцип или произнёс богохульное замещение, за которое должен предстать перед великим инквизитором. Зачастую они считают, что я по-видимому должен иметь уважение к нашему великому и славному отцу, даже если он пропогандирует философские и практические идеи, которые ведут лишь к сохранению несправедливости по отношению к животным и людям. Наверное, было бы дешёвым приёмом с моей стороны упоминать здесь, что Сингер также выступал за убийство новорождённых в случаях, когда ребёнок имеет серьёзный дефект развития. Кроме того, что это является использованием и близких критериев определения, что считается жизнью, которую стоит прожить. Это также очень опасная стезя, поскольку инвалидность и то, что считается инвалидностью, является культурно, контекстуально и потенциально изменчивым представлением. такое отношение чревато идолопоклонством и опасно для самих идей Сингера. Если запрещено обсуждать определённые темы, то движение превратилось в ничто иное, как религиозную догму без бога. Или, может быть, Бог есть Питер Сингер? В довершение всего, меня и людей, с которыми я работаю, обвинили в расколе и фундаментализме за наше заявление, что не стоит сотрудничать с промышленностью для поиска лучших способов продавать и товаризировать животных, и что наша деятельность должна быть направлена против их статуса как имущества в принципе, поскольку это идей ставит под сомнение положение животноводства как главной отрасли. Она также считается угрозой для финансирования зоозащитных организаций и большого бизнеса, поднявшего их под себя. В конечном итоге, зоозащитное движение — это абсолютно неподходящее место для зарождения значимой борьбы, за упразднение эксплуатации животных и людей. Страдающее от постоянных политических и практических проблем, движение не обладает этической последовательностью, которая могла бы сделать его логичным центром более широкой борьбы против всякой иерархии и превосходства. К сожалению, как я докажу в следующем разделе, большей части прогрессивного левого движения точно так же не хватает значимой позиции, с которой можно будет работать. холобы бросить вызов всем видам превосходства. Прогрессивные левые и правоживотных Как группа анархистов вообще может договориться о точном времени встречи? Полушутя спросил коллега, когда я упомянул, что веду занятия по анархистской теории. Разумеется, он путал анархизм с хаосом, распространённое заблуждение. Но когда он смог отбросить свои предрассудки об анархизме, то признал, что мои занятия представляются важными и интересными. Действительно, занятия были важными и интересными, но у них также были свои проблемы, и преодоление заблуждений моих коллег было наименьшей из них. Нам сразу же пришлось разбираться с проблемой власти. Анархизм ставит под вопрос истоки власти и иерархии. И я хотел применить теорию на практике и призвать студентов усомниться в моей власти и положении профессора. Этот путь оказался сложнее, чем я мог представить себе в силу своей опытности и идеализма. Поскольку университет в капиталистическом обществе это тренировочное поле для рабочей силы, Луи Альтюссер и диалогией, идеологический аппарат государства. Здесь высоко ценится покорность, вежливость, и преклонения перед авторитетом. К тому времени, как большинство студентов оказываются на пороге моей аудитории, они уже знают эту систему и своё место в ней. И слишком многим учащимся в университете гуманитарных наук, где я работаю, прививается чувство пассивной терпимости к учебному заведению как к средству достижения цели материального комфорта. Дом в пригороде, жирная работа в инвестиционной компании — Два с половиной малыша, внедорожник, выходные на побережье и, если повезет, подходящий партнер с аналогичным материальным положением. Бороться с этой пассивностью сложно. Большинство студентов хочет знать точно, как плясать под чью-то дудку, чтобы получить оценки, которые им нужны. Немногие хотят или знают, как это делать, напрягаться и креативно мыслить, и еще меньше имеют подлинные и сильные желания развивать свободу воли в процессе обучения. Я сталкиваюсь со студентами, которые большую часть своей жизни провели в порочной образовательной системе, созданной, чтобы подорвать их творческие потенциалы и устремления. На преодоление всего этого мне и моей группе потребовалось время. Тем не менее, мы со временем вышли за эти устаревшие рамки и положили начало новой динамике. Конечно, мы не смогли полностью сломать социализацию, которая продолжалась всю нашу жизнь, но мы всё же начали наблюдать некоторый прогресс. Через несколько недель мы пришли к пониманию того, как всё работает, и вскоре большинство людей, которые были в основном, они были в основном, они были в основном. своей группой стал частью ответственного, присудительного и усердного коллектива студентов, которые однозначно были мотивированы желанием понять угнетение, освобождение, справедливость и анархическую точку зрения на эти вопросы. Часть наших изменений предусматривала, что я децентрализовал собственную власть в аудитории, и студенты планировали и проводили большинство занятий, как правило, используя литературу, которую я подбирал. Я не так наивен, чтобы верить, будто меня признают рядовым студентом. Нам была сформирована среда, в которой учащиеся свободно выражали своё мнение, спорили со мной и товарищами, творчески и вдумчиво работали с учебным материалом. В нашей развивающейся системе власть не была данностью, и это было отчасти тем, на что я надеялся. В ходе занятий мы говорили о различных подходах к пониманию угнетения и о том, как анархистская теория влияет на борьбу за освобождение человека. Мы обсуждали пересекающуюся динамику анархизма и феминизма. анархизмы и экологической теории, анархизмы и освободительных движений в развивающихся странах. Учитывая, что многие студенты имели опыт участия в различных движениях и вид их борьбы в Америке и за границей, наши беседы опирались на разные точки зрения. Динамика групп казалась мне привлекательной и удивительной. Иногда я испытывал разочарование, например, когда студенты не могли или не хотели прийти к консенсусу или были зациклены на оценках. Тем не менее, я остался с нетерпением ждать занятий, потому что у меня появилась возможность обсудить важные теории со студентами, которые в целом были согласны, что эти идеи важны, значимы и имеют потенциал трансформировать реальность. Это было то, ради чего я пришёл в высшее образование. И хотя временами мне хотелось просто взять бразды правления в свои руки, я обычно сопротивлялся этому желанию, зная то, что развивалось, независимо от моего лидерства, лучше, чем было бы создано, навяжая свою волю. Учитывая наши масштабные дискуссии и чувствительность наиболее серьёзных членов группы к проблемам угнетения людей, где-то к середине семестра я поднял вопрос, который оказался более спорным, чем всё, что мы обсуждали до этого. Говоря о диалогие угнетения и обезсценивания широких социальных групп других, я выдвинула аргумент, что мы люди создаём других не только других людей, но также животных и большую часть природного мира. Я утверждал, что наши азиологические шоры позволяют нам обращаться с животными как с обычными вещами на основании их видовой принадлежности. Это очень похоже на то, как шоры расизмски позволяют ей дегуманизировать небелых людей на основании их принадлежности к тому, что понимается как раса. Здесь я следую терминологии, предложенной Дженсоном в книге The Heart of Whiteness: Race, Racism and White Privilege, San Francisco City Lights, 2005 год. Дженсон пишет: Я хочу сделать упор на слово «белые», но не с намерением набить цену или объявить это нормой. Как раз наоборот, я хочу проработать эту проблему как оппозицию белых и небелых, чтобы подчеркнуть безнравственность белого превосходства и определить его как цель. В этом смысле я считаю, что белый и небелый наиболее четко характеризуют политическую природу борьбы, тогда как термин «цветные» для многих смещает фокус с «белого превосходства» на разнообразие культур небелых людей. Этот предрассудок, продолжал я, основан на точно таком же системном угнетении, которое движет расизмом, сексизмом и другими измами. И мы должны воспринимать его так, если хотим хоть чего-то добиться. Моё утверждение, что стоит более серьёзно задумываться о животных, вызвало жаркие дебаты в группе. Некоторые открыто посмеялись над моим предложением, некоторые самоустранились от участия, надулись и предались фрустрации. Другие же горячо спорили, что заботиться о проблемах животных нет необходимости. в частности один студент рассказал о своей текущей работе в правозащитной группе и с жаром утверждал, что страдания человека так остры, настолько распространены и положение людей так невыносимо плачевно, что нам сперва надо разобраться с проблемой человеческих страданий до всом мере, прежде чем мы сможем хотя бы начать задумываться о животных. Более того, доказывал он, животные на самом деле даже не осознают своих страданий. Зачем беспокоиться об освобождении животных, когда освобождение нужно людям, и когда люди лучше понимают ощущение свободы, спросил он. Несколько студентов поддержало эту точку зрения, и несмотря на широкий круг вопросов, в которых мы касались ранее на занятиях, эта дискуссия была одной из самых спорных и накалённых. Это была одна из немногих занятий, на котором люди чуть ли не кричали друг на друга, что тем более удивительно в стенах университета вроде нашего, где как правило теряют буржуазные нормы вежливости. Многие студенты с готовностью принимали понятие несправедливости расовой иерархии. Поэтому было интересно, что они по большей части не желали сомневаться в несправедливости иерархии видов. После этого занятия я почувствовал едва заметное изменение отношения некоторых студентов ко мне. Они едва привыкли к перспективе получить в профессора социального анархиста, так теперь он оказался ещё и анархистом, который невероятно защищает права животных, отказывается их есть и носить в качестве одежды. Социальный анархизм, конечно, это они могли бы проглотить. Им нравились бархатные революции, личная свобода, они даже могли допустить идею общественного блага, но веленством Некоторые из них сказали, что я не похож на вегана, и в довершении ко всему, веганство — это хиповое дерьмо, настолько чуждое лайфстайл политиканству, что оно не стоит их внимания. И вот он я, не только настоящий анархист во плоти, но и настоящий анархист-веган во плоти. Реакция была такой, что я засомневался. «Не появился ли у меня третий глаз на лбу?» Я рассказываю эту историю, потому что она, на мой взгляд, хорошо иллюстрирует, как многие люди в прогрессивном и более широком политическом левом движении воспринимают этическое веганство или даже идею о том, что права животных имеют значение в более масштабной борьбе против угнетения. Мои студенты, настаивавшие, что необходимо сперва решить проблему людей, по моему опыту не являются исключением. Хотя некоторые люди настроены против идеи уделить внимание вопросу животных в рамках борьбы против обмытения, то с чем сталкивался я? Не совсем враждебность. Это скорее врождённая, рефлективная, защитная реакция, ворчание, которое обычно сопровождается пренебрежительным закатыванием глаз или жестом, которым отмахиваются от назойливой мухи. Это дополняется укоренившимся сомнением по поводу этой ерунды, которая подразумевает, будто любой, кто поднимает данный вопрос, заходит слишком далеко или оторвался от общепринятой с реальностью. Можно было бы ожидать, что люди из других освободительных движений, те, что якобы готовы к борьбе за самых угнетённых, будут способны принять хотя бы отчасти все биологические различия, но, кажется, они довольно болезненны. Множество людей стремятся отмахнуться от себя раньше, чем услышат аргументов в защиту животных. Одишь бы не подхватить своих за защитных тараканов. В действительности, эта осторожная реакция, вероятно, связана с внутренним чувством: "Я не такой псих, как ты". Возможно, потому что никто не хочет, чтобы его движение или проект былоскомпрометировано ассоциацией с сумасшедшими за защитниками из поэта, который любит приезжать в костюме циплят, чтобы привлечь к себе внимание. Как я доказывала в предыдущей главе, по большей части эта реакция также связана с тем фактом, что мы живём в социуме, который рассматривает человеческое общество и человеческую природу то, что Букчин называет второй природой. Лури Букчин The Culture of Freedom The Emergence and the, the Solution of Ecology Как что это находящееся на этой высшей мере природы и его обитателей в некой благодатной иерархии Порамно как мы живём в обществе построенном на привилегиях белой власти и капитала мы живём в мире где существует системные видовые привилегии Точно так же как каждому из нас приходится бороться с расизмом в своём сознании, которые мы усваиваем в процессе воспитания. Каждому из нас, включая тех, кто решил посвятить себя отмене и эксплуатации животных, необходимо бороться с аппаратом видовых привилегий в своём сознании. Рядовой человек ест животную пищу и наслаждается ей, и вероятно видит себя на вершине пищевой пирамиды. Тот, кто вовлечён в прогрессивное или левое движение — по меньшей мере косвенно решил в разумных пределах ставить под сомнение другие виды привилегий в той или иной степени. Несмотря на годы обсуждения проблемы угнетения людей, я никогда ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь, хотя бы в части разделяющей левые идеи, утверждал, что сперва нам следует решить проблемы белых, прежде чем мы решим проблемы небелых, или что стоит решать проблемы мужчин, прежде чем переходить к проблемам женщин. Однако я слышала седовады от некоторых привилегированных белых мужчин, когда они были разсадованы на золеуми, небелых и женщинами, требующими слишком много прав. Любой, кто станет утверждать, что нам следует сначала заняться проблемами белых людей, мягко говоря, являлся бы сторонником белого превосходства. И здесь я следую определению белого превосходства, которое дал Джонсон в своей книге «The Heart of Whiteness» под обществом белого превосходства. Я понимаю общество, создание которого основано на идеологии неотъемливого превосходства белых европейцев над небелыми, идеологии, которая использовалась для оправдания преступления, влиянии против коренных народов и африканцев, создавших нацию. Эта идеология также оправдывала законную и незаконную эксплуатацию всех небелых иммигрантских групп и по сей день используется для рационализации расового неравенства в распределении богатства и благополучия в этом обществе. Большинство узнают, сочли бы такое высказывание грубым, низким и не заслуживающим особого внимания. И все же, как я описал выше, я слышал, как идейные левые, люди за козерой трудятся во имя невероятных идей и движений, позволяют себе подобные высказывания о видовой принадлежности с абсолютно невозмутимым и часто раздосадованным видом. Многие, хотя не все, в левом движении от прогрессивных демократов до марксистов кажутся готовы принять то, что они считают видовой иерархией, одновременно ратуя за преодоление других видов иерархии, скажем, классовый, расовый, гендерный или даже националистический. Сегодня это проблема распространена среди так называемых прогрессивных активистов, многие из которых также оказываются втянуты в потребление локального органического мяса, молочных продуктов и имеют в качестве политической позиции неприятие пищи промышленного производства. Главный оплот прогрессивной мысли журнал The Nation опубликовал обзор истории вегетарианства в 300-х сёрто The Bloodless Revolution, Бескровная революция, который показывает, что журнал не более прогрессивен в вопросах прав вонных, чем рядовой охотник, что демонстрирует, насколько глубоко проблема человеческого благовоспитва укоренена в прогрессивном мышлении. После стандартного обзорного слова блудю, статья заканчивается прямым ответным выпадом на призывы к большему состраданию по отношению к животным, к Zblatless Revolution. цитато. Хотя вегетарианцы считают, что отказ от превосходства человека снизит вред, наносимый природе, любые подобные усилия являются неизбежно контрпродуктивными, отрицая высшую власть людей. Значит, и тщет их высшую ответственность за улучшение общества, защиту окружающей среды, от которой она зависит, и даже осмелимся мы сказать, на улучшение самой природы. Daniel Lazer, My beef with vegetarianism in the nation, дата обращения 25.01.2007. Это простое утверждение человеческого превосходства. Признаёт господство людей над миром природы, и его обязательность относительно беспроблемным. Мы люди уже улучшили природу, часто с катастрофическими результатами. Гордыня, плакочущая под поверхностью этого аргумента. Это та же гордыня, что породила тот самый экологический кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня. Хотя автор обзора утверждает, что почти каждый отказался бы от промышленно произведённого мяса, человеческое превосходство, которое он отстаивает, исключая вегетарианство, и всякое обсуждение ведизма работает точно так же, как в случае любой более могущественной группы, оказывающей влияние на более слабую. В то время как выражение бремя белого человека заменило терминологию так называемого либерального Вашингтонского консенсуса, то развитию слишком многие готовы взять в свои руки управление так называемым бедовым бременем, хотя бы потому, что это считается естественным устройством мира и потому что снабжает нас сочными стейками и крутыми кожаными куртками. проблему гораздо глубже. Хотя принцип типа человек превыше всего понятен, ведь мы социализированы принимать, как должное привилегии нашего вида, он также неприемлем, и его необходимо преодолевать при помощи анализа иерархии и превосходства, пронизывающих всю структуру общества. Однако сложность состоит в том, что зачастую требуется много времени на осознание, что такое угнетение и как оно действует за рамками привычных нам конфликтов. В интервью с Дэрием Пайтлемом, в превосходной книге Chomsky on Anarchism, Chomsky об анархизме. Ноам Хомский поднимает именно этот вопрос. На самом деле, ещё одна проблема, которую, мне кажется, нам нужно признать, состоит в том, что в любой конкретной точке человеческой истории люди не понимали, что такое угнетение. А это то, чему нужно учиться. Если вернуться, скажем, во времена моих родителей или бабушки, она насчитала, что угнетена, живя в гнетинах живём суперпатриархальная семья, где отец идя по улице упорно везёл родную дочь, то подзвист на на встречу, и не потому, что он не узнавал её, а потому что было просто не принято здороваться со своей дочерью. Это не ощущалось, как угнетение, оказалось, что просто так устроена жизнь. Но как известно каждому, кто вовлечён в любой вид активизма, скажем, в движение за права женщин, одна из главных задач заставить людей понять, что они живут в условиях угнетения и господства. Это не очевидно. И кто знает, какие формы угнетения и превосходства мы просто принимаем как должное, даже не замечая их. Дан Хомский. А Хомский onanism Auckland. 2005 год. Страница 222. Заместь угнетения, неочевидное для нас может быть сложной задачей, особенно если мы привыкли к нему и наслаждаемся его последствиями в повседневной жизни. Бытие из нас каждый день пользуется привилегиями нашего вида. За каждым приёмом пищи или всякий раз, надевая обувь, сделанную из кожи животного, это может звучать морализаторски и немного мрачно, но не более морализаторски, чем предположение, что белые люди извлекают выгоду из структурных и институциональных аспектов белых привилегий в нашем обществе. За 6 лет работы профессором в университете самым непростым предметом, которым мне доводилось преподавать, были расовые привилегии и неравенство. Не потому, что теория особенно сложна, скорее потому, что людям, впервые приходящим к этим идеям, тяжело понять, признать и принять свои собственные привилегии. Это как пытаться объяснить рыбе, что такое вода. Так что студенты сопротивляются, сталкиваются с ошеломляющими доказательствами, что американское общество во всех своих проявлениях построено на господстве денег и привилегий. Они ищут другие объяснения, часто оправдывая расовое неравенство ленью, культурой или даже аргументом из книги Белл Кюрф «Гауссова кривая интеллект и классовая структура американского общества» об уровне интеллектуального развития. Либо начинают оспаривать статистику, этнографические сведения или автобиографии, которые показывают, как работает расовое превосходство, утверждая, что они описывают самые худшие и крайние случаи. Точно так же, когда я обсуждаю вопрос прав животных и бедового превосходства даже с людьми, которые глубоко преданы борьбе с другими формами господства, я снова оказываюсь в ситуации, когда группа отказывается признать свои привилегии и прячется за удобными терминами, оправдывающими превосходство. «Так было всегда» или «это наша природа», или «животные не такие умные и чувствительные, как мы», или «ну они же вкусные», или... Я хожу в Whole Foods и покупаю мясо с логотипом сострадания к животным. Или же вас превращают в веган-фрика, только за упоминание этого понятия, и немедленно маргинализируют и высмеивают люди, которые в других случаях с большой започненностью будут обсуждать проблемы человеческого господства. Разумеется, частично в этой нерешительности и отсутствии понимания со стороны прогрессивных и левых активистов можно обвинить за защитное движение, которое, как я описала выше в этой главе, по большей части проделало чрезвычайно слабую работу по налаживанию связей и союзов с левыми и которая годами страдала от структурного расизма в собственных рядах. Шейла Хамонака и Трэйси Бейзилл. «Racism and the Animal Rights Movement» и «Инсэти Мэгазин», дата обращения 27.06.2007 год. Многие также поразительно смотрят на веганство, как на политику образа жизни буржуазных белых деток. Да, это такое, которое отвлекает внимание от более серьёзных и важных дел. Тогда как за защитные организации могли бы самостоятельно преодолеть некоторые проблемы, активно заботясь о своих отношениях с рабочим классом, людьми другого цвета кожи и прочими движениями левого спектра, но минимум часть этих идей проистекает из формы человеческого превосходства, которая должна быть поставлена под сомнение среди левых. если левые прогрессивные активисты серьезно настроены бороться за преодоление господства и эксплуатации. Некоторые из этих мыслей исходят даже от деятелей, уважаемых в левой среде. Например, Майкла Альберта, соучредителя левого периодического журнала «Зет» и давнего политического активиста. Он писал в своих мемуарах «Remembering Tomorrow», вспоминая о завтрашнем дне, что они с партнершей гели животных и задавались вопросом, не призывают ли вегетарианцы и веганы, как раньше аболиционисты или сейчас феминистки, к принятию позиции, которая в будущем будет естественной и совершенно морально неоспоримой. Albert, Remembering Tomorrow, From CSD to Life After Capitalism, New York, Science लाइफ Press, 2006 न्युयोर्क सेन्स 141. Также он вопрошает, настанет ли день, когда люди, выступающие за другие виды справедливости, будут считаться ленивыми и неполноценными по причине, что они не борются за справедливость для коров и цыплят. Отвечая на свой вопрос, Альберт пишет. «Не поймите неверно вышеописанное. Я не пытаюсь сравнить важность стремления уничтожить корни и ростки сексизма со стремлением уничтожить корни и ростки насилия над животными. Я не пытаюсь сравнить важность того, как обращаются с цыплятами и как обращаются с женщинами и людьми вообще». На самом деле, повестка защиты прав животных у меня почти не находит отклика. Вопросы антропоцентризма являются частью моей жизни. Мораль этой истории в том, что жизнь не всегда проста и комфортна. Нам приходится выбирать сражения, иногда даже откладывая в сторону часть общего, которыми стоит заняться. Но по крайней мере, пока они за пределами наших возможностей. «Лучше быть немного небрежным, в то же время уважая полные и равные права и обязанности женщин, чем сосредоточиться на незначительном нововведении в личный образ жизни, нарушая женские права в более широком смысле». Мишель Альберта, Remembering Tomorrow, from CSD July, After Capitalism, М.М.М.О., New York Seven Stories Press, 2006 год. С утверждением Альберта есть по меньшей мере две проблемы. Во-первых, он предполагает, что корни и ростки сексизма существенно отличаются от корней и ростков видизма. Проблема, скорее, заключается в господстве и иерархии в целом, и именно с этим нужно бороться. Именно это нужно переосмысливать. Авторы в брозе Кэрол Адамс также частично зафиксировали, таким образом, господство над животными зеркально отражает господство над женщинами, опираясь на критику порнографии, а также патриархального стремления доминировать. Cherring J Adams, The Sexual Politics of Meat, Feminists Vegetarian Critical Theory, Continuum International Publishing Group, 2009 год. Pornography of Meat, Continuum International Publishing Group, 2003 год. Таким образом, хотя эти взгляды могут быть разделены в практическом смысле политики движения, теория во многом их связывает, можно найти убедительные доказательства, что подменные корни и острые пасуцы являются общими. Во-вторых, Альберт предполагает, что мы не можем одновременно бороться за обе идеи, или выступать против несправедливости сексизма одновременно высказываться против федизма. Интересно, что Альберт не доказывает, будто мы не можем бороться с расизмом, потому что слишком заняты сексизмом, но он с поразительной лёгкостью делает подобное утверждение в отношении федизма. Допустим, легко согласиться, что мы живём в мире в условиях ограниченного количества времени, энергии и денег, где мы должны выбирать идеи, за которые будем активно бороться. Утверждение Альберта в этом плане практически тривиализм. Однако, если мы примем аргумент Альберта за чистую монету, нет оправдания использовать у неё одной формы превосходства из-за того, что ты слишком занят активно борьбой пульсировать в другой. Возьмём, например, убеждённую антисексистку, которая считает, что сексизм, используя двойственную метафору Альберта, её избранная борьба. Эта антисексистка может потратить всё своё время, деньги и силы на организацию феминистской организации, пропаганду и просвещение и к концу дня измотаться так, что сил не останется ни для других видов активизма. Однако, когда эта феминистка идёт гулять с друзьями, думая, что она будет терпеть российские шуточки за столом, Предположу, что большинство феминисток воспринимают российские шутки так, они есть, как форму несправедливости и косводства, которые стремятся принизить других и сохраняют проблематичную форму эксплуатации. Таким образом, феминистка может возражать против российских шуток и отказываться от таковых поведения, поддерживающее расовое превосходство. Несмотря на то, что борьба против расизма не является её избранной, и хотя у Альберта борьба за права животных может почти не находить отклик, Подобно тому, как 50 лет назад борьба за феминизм не находила отклика у среднего белого мужчины левых взглядов, большинство из нас демонстрирует видизм за каждым обедом, употребляя продукты с животноводством или плоть животных, убитых для нас. И тем, кто не является активным борцом за права животных, даже если избранная ими борьба вообще лежит в другой области, нет никакой необходимости активно пользоваться привилегией вида за каждым приемом пищи. Потребление животных продуктов ни в коем случае не является необходимостью отказаться от них удивительно легко, это несомненно проще, чем преодолеть другие благоприобретённые штампы. Однако проблема заключается в том, чтобы прорваться сквозь меркантильный туман ведовых привилегий, традиций и вкусовых привычек, которыми неизбежно обусловлено подобное рассуждение. Часть и всего люди предпочитают продукты животного происхождения, наслаждаются их вкусом и имеют с ними глубокие психические и культурные связи. В то время как многие готовы разоблачать другие исторические формы превосходства, которые оправдывают традиции или культуры, кажется удивительным, мало людей достаточно честны с собой, чтобы задуматься, как используются подобные неубедительные обравдания для продолжения эксплуатации животных ради целей и вкусов человека. Альберт считает эти системные рассуждения о превосходстве и одной из форм, вытекающей из них в его практике, простой инновации частного образа жизни — И с подобной критикой обрушиваются на вековство уже несколько десятилетий, возможно, с тех самых пор, как в середине 40-х было придумано это слово. Какие другие виды сопротивления государству и угнетения называют инновациями частного образа жизни? Является ли простой инновацией частного образа жизни практиковать антирасизм или феминизм? Короче говоря, никто из нас не может изменить мир в одиночку, и мало кто насколько наивен или самоуверен, чтобы воображать, будто сами по себе личный выбор образ жизни изменят огромные социальные структуры. культурное неравенство. Несмотря на это, многие из нас живут способом, отражающим мир, к которому нам хотелось бы жить, даже если мы реалистично воспринимаем тот факт, что долгосрочные изменения сложны и требуют социальной борьбы. Потому как мы признаём, что расизм и сексизм укоренивы в культурные институты, одолеть которые, вероятно, не выйдет без десятилетней социальной активности. Мы же внезапно не сдаёмся и не начинаем рассказывать расистские анекдоты и дискриминировать женщин в повседневной жизни. потому что жизнь по-другому это просто инновации, сейчас новый образ жизни. Почему эти вопросы не находят отклика у людей, которые в прочих случаях не равнодушны к проблемам, выступают против других видов угнетения? Причина в том, что мы Ещё не поняли, что ведизм является формой угнетения, как ранее отмечал Хомский, нам требуется время, чтобы его распознать, устранённое, как любая другая форма угнетения. Ведизм является чем-то большим, чем просто формы дискриминации или предрассудков, например, напротив, как уже отмечалось, Дэвид Нибер утверждал, что ведизм имеет структурные причины, коренящиеся в взаимообразующих экономических, идеологических и социокультурных практиках. Хотя антиведист обязательно должен отказаться от поедания животных Этого недостаточно, чтобы преодолеть глубоко укоренившиеся процессы, порождающие вопиющее неравенство. Вместо этого нам необходимо движение, которое радикально противостоит бессмысленной иерархии и господству на всех уровнях общественного устройства и признаёт, что мы всё ещё живём во взаимодействии. Социальный анархизм предлагает основу для такого движения как в теории, так и на практике».